И докатился, черт знает до чего. Возьмите вашу историю: от пещерного века до нынешних дней вся она состоит из крови и войн. В массе людей возобладала психология полевых командиров. Так, кажется, называют сейчас тех, кто автомат предпочитает молотку и лопате. Шурки не то чтобы стало обидно за землян, вообще-то он был согласен с Горским. Но ради объективности возразил. «Было ведь и хорошее. Всякие открытия». «Но и открытия эти вы ухитрялись использовать себе во вред. Все для оружия. Все для того, чтобы гробить друг друга. Разве не так?» Это было так. Шурка, он стоял перед присевшим на кровать Гурским, развел руками и беспомощно хлопнул себя по штанинам. «Так-то, Полушкин...» Палушкин, с непривычной усталостью произнес Горский. «Такова ситуация на данный момент. А мы, я и Кимыч, корректоры. Знаешь, что это за должность?» У Шурки щекотнуло в горле. «Мама была корректором в издательстве Артемида. Мама исправляла ошибки в текстах, а мы...» в развитии разных граней кристалла. Выправляем орбиты обитаемых планет». Шурка впервые не поверил Горскому, сказал сумрачно и снисходительно. У вас же всего двое. Разве вы сможете?» «С вашей помощью». «Разве три человека смогут сдвинуть планету с орбиты? Такой шар!» Шурка усмехнулся представил себе исполинский земной глобус в пространстве, полном звезд. Я в переносном смысле, Полушкин. Орбита — это путь развития цивилизации. Все равно. Громадный шар на ровной плоскости сдвинуть крайне тяжело, вы правы. Но представьте себе, что в силу многих ошибок шар этот покатили не туда. По наклонной плоскости вверх. Толкают, толкают, думая, что впереди будет легче. Облегчения нет никакого, только бесконечный подъем. И сил уже нет. И вот шар почти замер в состоянии трагического равновесия. Вперед его пытаются толкать обессилевшие люди, а назад тянет собственная тяжесть, силы природы. Что дальше? Теперь достаточно легкого щелчка со стороны, чтобы он покатился обратно, на исходную позицию. Наша задача — воспользоваться моментом и сделать этот щелчок. «И шар подавит миллионы людей, да?» Шурка представил себе это очень ярко. «Ну, я же в переносном смысле». «Ну, подавит в переносном». «А что тебе до людей, Полушкин?» Это спросил неизвестно, как появившийся в комнате Илья Кимович. «Кимыч. У тебя на земле есть хоть одна родная душа?» Не было у Шурки родной души. Он молчал. Горский насупленно пообещал. «Ничего с людьми не будет. По крайней мере, ничего плохого». И Шурка не поверил ему второй раз. «Это правда?» Кимыч сел рядом с Гурским. Костлявыми кулаками подпер худые щеки. На лысину его прыгнул из окна солнечный блик. Видишь ли, Полушкин, в отличие от землян, мы всегда говорим правду. Таково условие. Довольно глупые, кстати. Из-за этого масса дополнительных осложнений. Горский посмотрел на Кимыча. Тот встал и ушел. Гурский ласково так, по-простецки, позвал. Садись-ка рядышком, голубок. Шурка сел, спросил тихо. «А что я должен делать?» «Я постараюсь объяснить попроще. О законах Великого Кристалла, о его развитии можно говорить очень долго. Ты все равно не поймешь. Признаться, и я многого не понимаю. Корректор — это ведь не магистр космического разума. По земным понятиям я обычный технический работник в командировке. С конкретным заданием. ***— Или агент чужой разведки, — безжалостно вставил Шурка. ***— Нет, здесь ты не прав. Земля кристаллу не чужая, она его часть, и надо ее вылечить. ***— Но это можно сделать лишь ее же силами. ***— Как? ***— Тут, Полушкин, начинается сплетение таких обстоятельств энергии что может показаться совсем уже фантастикой, даже не научной, Но во Вселенной бывает всякое. В прошлом веке один земной умелец с помощью своего таланта опередил тогдашнюю науку, да и нынешнюю тоже, видимо, благодаря своей невероятной интуиции и сделал необычный, даже неземной прибор. Своего рода межпространственный балансир необычайной чуткости. Проще выражаясь, весы для измерения планетарного добра и зла. Его надо найти. Их, вернее, весы эти. От них-то и зависит окончательная судьба Земли. Ну, а я-то при чем? Ты и должен найти. Шурка беспомощно поднял глаза. «А почему я...» Не хотелось ему ничего искать. «Полушкин, разве я в состоянии объяснить, как решалось это, почему?»